Глава двадцать Задание, которое дала его система, начиналось в три часа ночи. Это первый раз, когда она ставила такие временные рамки, что меня удивило. Но при этом я обрадовался, так как хоть смогу выспаться, и это отлично. Дома не стал слишком долго страдать фигнёй, а сразу приступил к ужину. Мой аппетит хоть и поменьше, чем у Жорика, но тоже немал. Также я зарядил, а точнее накормил этого мелкого обжору, чтобы он был готов. Девушкам сообщил, что иду на испытание и поделился подробностями. Лифа заявила, что тоже хочет. Я состроил грустное лицо и сказал, что это невозможно, а потом, довольно удалился в свою спальню. Она немного позлилась и помушевала, Я даже услышал, как она обращается к системе. Но раз та не сообщила мне ничего нового, то у Лифу ничего не вышло, чему я и рад. Пусть лучше дома хороняет. В спальне уже спокойно смог скупиться на торговой площадке и улегся в кровать. Но тут меня нашел закон подлости. Я не мог долго уснуть, поэтому пришлось лазить по торговой площадке и считать товары в надежде вырубиться от усталости. Вот не пойму, зачем кто-то продает магический дубовый стол. Еще непонятно, зачем я его купил. Даже проверил. Действительно, простой стол. Из доступной функции — это когда на него что-то ставишь, а он начинает светиться. Вот что значит бессонница. На какие только дурости не толкает. Пострадав часа два, которые провел на торговой площадке и накупив еще много всякого, мне удалось все же уснуть перед отправкой на задание. Разбудил меня будильник за час до испытания, а это значит, что пора еще пожрать. Жора все это время спал рядом со мной, как оказалось. Он так смешно сопит, свернувшись в клубочек. «Жорик, жрать идем? нагнулся к нему и прошептал на ушко. Когда разогнулся, он уже смотрел на меня одним глазом и облизывался. Я всегда знаю, как разбудить своего пушистика и не только тапком. Полина с Катей уже не спали, хотя я им и говорил, что не надо меня провожать. Однако они сказали, что не отпустят меня голодным на испытание. А это означает, что нас уже ждала горячая еда. Отправку на задание я встречал, сидя в мягком кожаном кресле в своей спальне. Все как всегда, в общем. Вот я сижу на кресле, а в следующий момент уже лежу на траве. Могло быть и хуже. Зная систему, я мог оказаться в грязной луже. Быстро вскочил на ноги и стал осматривать местность. Вроде безопасно. А потом уже стало не до этого, написала система. Вы находитесь в мире Унца, на землях одного известного здесь Ордена, который поклоняется Спасителю. Ваша задача – проникнуть в их обитель и убить максимальное количество живых. Примечание. В обители запрещено находиться детям и женщинам в ночное время. Примечание. Представители Ордена – боевые монахи, которых обучают с малых лет воевать во славу Спасителя. Примечание. На всю операцию у вас есть 4 часа. После окончания задания системой будет выбрано качество награды. Оно будет зависеть от качества исполнения самого испытания. Интересно. А система специально два раза слово «спаситель» написала с маленькой буквы. Понятно, что у нее некоторые терки с этим божеством, но похоже, что система ужасно злопамятная и мстительная. Отправлять человека во второй раз, вырезать его последователей — это многого стоит. Хорошо, что мы с системой друзья. Мне совсем не хочется быть ее врагом. На улице сейчас ночь, на но прекрасная видимость. На небе ярко сияет зеленая луна, от чего становится слегка жутковато. Надеюсь, я не буду светиться, когда вернусь домой. Кстати, система могла закинуть меня и поближе. Я сейчас стою на небольшом лугу, который находится на возвышенности, и отсюда мне открывается вид на деревню, а за ней находится замок. Задание вроде не выглядит сложным, сам замок не такой уж и большой но его жители наверняка окажутся сильными противниками, и надо быть сразу готовым к любым неожиданностям. Впрочем, я всегда готов. А со мной мой лук и мой жорик. Эм, жорик! Сука! Я снова забыл его. Бывают же в жизни огорчения. Система, а ты не можешь переместить сюда эту пушистую задницу? Нет? Ну ладно. А хотелось бы, кстати. Делать было нечего, и я поплелся к замку. До деревни дошел за 15 минут. У них тут, кажется, сейчас комендантский час. Она словно вся вымерла, на улице нет ни одного человека. А если вдруг нападение, так как они собираются его отбивать? Или нападение на них может позволить себе только больной на всю голову человек? Ну, впрочем, чему я удивляюсь. Система редко посылает меня на легкие испытания. Даже в пиратском мире был подвох. Стоило мне убить всю команду, и мне пришлось бы нелегко. Деревню прошел без напрягов, и передо мной предстал замок. А именно, его передняя часть, которая начала с деревянных ворот, оббитых добротным металлом. Стены замка были под 4 метра высотой, выложены из серого камня. Над воротами возвышалась башня, но не слишком большая, скорее широкая. На ней, по идее, должны стоять защитники крепости и при осаде сбрасывать вниз всякие подарочки. Понятно, что проникнуть внутрь не будет проблем. Но на всякий случай я активировал узор, и, как оказалось, не зря. Я думал, что тут уже все спят, как и в деревне, но нет. На башне, в нише, сидели двое, и, не отрывая взгляда, смотрели вдаль. У ворот с внутренней стороны стояло два часовых. У каждого было оружие, а под монашеской робой заметил легкую кожаную броню. Хотя на монахов они не очень похожи еще заметил что все подтянутые и в отличной боевой форме проверил стену магическим зрением тут без сюрпризов хотя на башне есть магические элементы только непонятно что это защита или сигнализация пробравшись на стену блинком стал опять осматриваться но ничего подозрительного не заметил у них кажется сейчас тихий час блин система раз люди спокойно спят может мне просто ограбить их или слабительного подмешать питьевую воду. Оно мне, кстати, с собой, я специально взял. Как часто бывает, мне не ответили и в этот раз. Ну да, пошёл я нафиг. Ладно, проехали, время у меня еще есть. А потому пойду сразу в замок, как раз вижу открытое окно, через которое можно залезть. Заодно поищу, что у них можно спереть. А почему бы и нет? Убить я их всегда успею. Только вот чувствую, что не могла система послать меня на легкое задание. Замок маленький, людей мало, а значит, они должны быть чудочно сильными. А я еще и Жорика забыл. Может, стоит ему прикупить магический поводок и таскать за собой? Главное, чтобы он ночью мне шею не перегрыз. Чем дольше здесь нахожусь, тем больше не могу понять, зачем мне их убивать. Все так чисто и ухоженно. Даже вони и пыли нет, как в других замках словно здесь живут порядочные люди. Но бедным замок я назвать не могу, так как уже спёр два шикарных гобелена, которые висели на стенах, уж слишком они мне понравились. Прошел мимо казармы, где тоже все спали, кроме одного человека, который сидел за массивным столом и читал толстую книгу при свете свечи. Выглядел взрослый мужик опрятно и даже спину держал ровно, не горбайтесь. Может, система испытывает меня? Типа, смогу ли я сам решить, что мне делать дальше? Хотел было уже пройти мимо, как в ушах раздался отдаленный смешок, но зашибись, вернулась. Постоял, ожидая, что смех пропадет, но нет, не пропал. Спустись в подвал! Едва уловимый шепот донесся до меня. Блин, вот минуту назад думал, пройтись по подвалу, а теперь прям совсем не хочется. Подвал! А разве у меня есть выбор? Система, может, ты заступишься за меня и прекратишь эти глюки? Ладно, делать нечего, идем в подвал. все же любопытство — страшная штука. Найти его не состояло проблем, как я уже говорил. Замок был не слишком большим. Подвал вела широкая лестница, которая не выглядела мрачной. А то я уже стал рисовать себе картинки, что меня будет ждать в подвале что-то ужасное. Впрочем, еще не вечер. Однако меня постигло разочарование. В одной части подвала находилась тюрьма. И я ожидал там увидеть сотни замученных тел, но нет. Там было пусто и достаточно чисто, словно там держат незаключенных, а своих же проштрафившихся братьев. А вот другая часть подвала была еще грустнее и тоже ничего необычного. Там не было пыточной или лаборатории злого гения, а лишь книжная или типография. Не знаю, как называется место, где люди изготавливали книги в древности. Десятка-три столов, на которых лежали разные части книг. Да не умельцы. Сами делают в бочках чернила и даже обложки из настоящей кожи, которая тут же подсыхает. Система. «А ты точно меня отправила в нужное место? Ты же знаешь, я не маньяк, чтобы убивать всех направо и налево. Как минимум у людей должна быть стрёмная рожа и оружие, направленное в мою сторону. Можно, конечно, их разбудить, и тогда они наставят на меня оружие, это да» но ведь фактически я буду виноват сам смотришь но не зришь мне показалось что ее шепот стал огорченным как бы я ей не надоел и она решит от меня избавиться точно магическое зрение я забыл глянуть ему врубил ничего смотри а вот это уже не шепот а яростный крик наполненный такой злостью что мне стало совсем не по себе виду правда не подал Только сомневаюсь, что от нее возможно что-то скрыть. Ее крик стал для меня отрезвляющим, и я стал смотреть по всем сторонам еще усерднее. При этом уже не стоял на одном месте, а ходил между столами и рассмотрел все, что только можно. Вот книга. еще одна книга. И ещё одна, кстати, прикольно придумана. По центру обложки торчит муляж уха. Эта книга про уши, что ли? Ммм, это ведь не муляж, я прав. Не знаю, у кого именно я спросил, но ответ получил. Моя голова резко заболела. Виски сдавила. А из глаз потекла кровь. Но это было не смертельно, я почему-то был уверен в этом. В мою голову вместе с болью пришли жуткие картинки. Я видел. все видел. Что это за книги и как их изготавливают. Из чего и из кого они делаются. Человеческая кожа, ногти, кровь. Практически весь человек идет на создание этих книг. Я увидел кошмарные образы, где эти мудаки в серых одеяниях срывались еще живой, орущей от боли девушки кожу, Еще свежие быстро обрабатывали ее. Они использовали разные зелья и порошки, чтобы добиться нужного результата. Видел, как со станущего мужика сцежили кровь в одну из бочек для создания чернил. Волосы тоже шли в ход. Из них они делали закладки, особенно радовались рыжим волосам. Рыжим. Гнев и злость стали затапливать меня. Все эти люди были в рабских цепях, и их закалывали как животных. Но не это меня взбесило, а глаза их мучителей, как они на них смотрели, улыбались во время своих экзекуций. Они фанатично наслаждались происходящим и при этом молились своему гнилому башку. Видел, как они обсуждают крики жертв, уверяя друг друга, что это сделает еще сильнее их молитвенники. Ведь Спаситель оценит их пожертвования и дарует им силы и благословения. Все картинки были без звука, но я знал, о чем они говорят. Понятно, что по губам не умел читать, но одначе она волосы особо овладела страшной силой, и для нее сделать так, как она хотела, вполне по силам. Ужасает, как легко она влезла в мою голову. «Теперь ты все увидел». Ее голос стал мягче, но опасные нотки никуда не делись. Знаешь, что я не люблю, когда мной манипулируют и вмешиваются в мои дела? От злости я еще не отошел, и, как говорят в народе, осмелел. Попок развяжется, и снова смех. Мои угрозы и до лампочки, это и так понятно. Выходил я из подвала, полный решимости и злости. Прошли минуты сомнений, теперь я не вижу в них людей, которые достойны жизни. Как оказалось, за нормальной внешностью скрывается что-то мерзкое. Первым делом навидался к привратникам, которые стояли у ворот, и казалось, что даже не шевелились. Их было двое, и они стояли на небольшом расстоянии друг от друга, а мне надо было сделать все по-тихому. Одному вгоняю кинжал про рукоятку в глаз и успеваю его провернуть. Второй еще не успел осознать, что произошло, а может, не заметил в темноте. Блин к нему, и тут я промахнулся. В последний момент, прежде чем Шило должно пробить его глаз, он умудрился увернуться. Да только неудачно. И шило вошло ему в лоб до основания. Умер он мгновенно. Людей на башне убить было еще проще. Я мог не опасаться, что нас услышат. И просто выпустил в каждого по стреле. Нападе! Один из них оказался живучим и, несмотря на стрелу в сердце, попал в сторону к артефактному факелу. Удар молота по черепушке поставил точку на нем. После улицы я вспомнил что кое-что таки забыл, и могу в будущем не успеть. С другой стороны, в помещении с казной есть магия, это плохо. Могу сейчас весь замок поднять на ноги. Следующей на очереди шла казарма. Людей здесь было немного, и напоминала она мне одну большую келью. В ней не спал только один человек, и он тоже умер, а потом его тело отправилось в инвентарь. Тут, кстати, пришла мне в голову идея собрать все их тела в инвентарь а потом закинуть на склад, так сказать, пожертвовав их системе. Раз они ее враги, то должно получиться символично. Понятное дело, что бонус за такое мне не дадут, но докажу ей свою лояльность. Как убить больше 30 спящих человек? Хороший вопрос. Но на самом деле способов много, и все они кардинально отличаются. Я стал предвыбором. Быстро и качественно, или грязно и рискованно. В последнем случае они будут страдать, что мне и надо. Поскольку они все спят полуголыми, а их броня с оружием находится в другой комнате, то можно и рискнуть. Тех, что лежали ближе всего к выходу и могли успеть убежать, я убил простым кинжалом. Потом забрался на кровать одного из них и стал расстреливать спящих, подло и больно. А больно, потому что убивал стрелами с хрустальным наконечником. Ха! Прозвучал первый крик, как бальзам для моих ушей. А за ним и другие. Царица в основном старался в животы и спины, там осколки особенно приятны. Правда, не всем повезло с хрустальными, были и те, кому достались фосфорные стрелы. А что делать, если от них веяло магия даже во сне? Приходилось работать наверняка, в конечном итоге я их всех убил, но их реки не остались без внимания. Вскоре зазвучал тревожный звон. А у них колокол не слабо так бьет. Наверное, даже в деревне слышно. Успел закинуть немного тел в инвентарь и свалить в коридор, прежде чем туда забежали уже одетые рабы Спасителя. При этом они были не одни, с ними были летающие твари и серафимы, хоть и мелкие. Так как в замке была не одна казарма и даже не две, а потому у людей в комнату набилось много. Крики, много криков и проклятий лилось их, вроде бы культурных губ. А сколько человек обещали спустить шкуру, сотворившего это, я даже не сосчитал. Они сразу отправили людей на мои поиски, думая, что те вскоре приведут меня. А я такой классный и красивый стою в околочке и наблюдаю, как эти идиоты молятся над телом старика, который сумел даже сонным принять на щит мою фосфорную стрелу. Вторую, кстати, не смог. Они не знают, что под кроватью важной шишки я оставил подарочек в виде канистры с бензином. Жаль, что тротил больше не работает. А то было бы еще веселее. Но ничего. Я заменил тротил взрывным порошком вампиров, и теперь только жду подходящего момента, когда их побольше соберется. Минут пять прошло, пока они закончили биться лбами о кровать и пускать слезу. У некоторых, кстати, фальшивые слезы, Я видел только алчность в их взгляде. Достаю лук и стрелу огненного взрыва. Меня по-прежнему не видно. Я даже старался дышать через раз, на всякий случай. Стрела срывается с лука, и мое сердце пропускает удар с мыслью «лишь бы получилось». Эти мудаки, конечно же, слышат свист, и давно от точных рефлексах поворачиваются уже с накинутыми на себя щитами. Хорошо, что я целился не в них, а в кровать. «Пора умирать, чертовы библиотекаре! На миг скидываю невидимость и показываю им средний палец. На их лицах выступает гримаса злости, и тут происходит взрыв. Несмотря на то, что я использовал блинк. Взрывная волна все равно придала мне ускорение. А неплохо так рвануло, и я снова ускорил локальный капец. Несколько помещений просто перестало существовать, и их оружейная комната в том числе. Переборчик вышел с прыжком откашлявшись от дыма, и отряхнулся и проверил свою невидимость. Она на месте, а значит, можно бежать дальше. Потом я обошел весь замок, по пути убивая всех оставшихся в живых. Самыми бесполезными были серафимы, так как летать здесь негде, а в тесных пространствах они мне не страшны. Когда до конца задания оставался час, я понял, что пора и прибарахлиться. Отправился в казну, под которую было выделено отдельное помещение. Она отличалась от других тем, что денег там было мало, но много всяких украшений и ещё таких предметов, как золотые чаши и кувшины из серебра. Скорее всего... Это все было отобрано в рейдах, хотя, может быть, этими товарами с ними рассчитались за книги. На все эти закровища я смотрел взором через дверь, которая была покрыта магией. Вопрос, как ее сломать, не вставал. Я уже мастер в таких вопросах. А что, разве нет? Если надо что-то сломать, то я всегда рад стараться. Отошел в дальний угол и стал расстреливать дверь взрывными стрелами до тех пор, пока она не рассыпалась. Первый десяток на себя принял прозрачный барьер, который появлялся каждый раз при Поптавлении. Всего мне удалось собрать 21 кг золота, 61 кг серебра, и все, меди там не было. Ну и фиг с ней. Что у нас в городе меди мало? На крайний случай будем медные трубы искать или разбирать самогонные аппараты. Не факт, что прапор пойдет на такое кощунство, разве что если убедить его, что ради дела надо. Справившись здесь, мне ничего не оставалось, кроме как найти оставшихся и добить их. Все же система дала мне четкое задание, а после посещения подвала оно мне даже стало нравиться. Пробежался еще раз по замку и понял, что тут точно пусто. А если кто и был, то угорел. Я сам кашлял, как псина, пока бегал в дыму. Кажется, Варк спалил еще один замок. Спрашивается, где мой Жорик, когда тут полный замок Лута? Оставшихся защитников обнаружил во дворе его ворот. Они пытались открыть их и выбраться из этого ада. Всего их было пятеро человек. Я думал, что их будет больше. Но это хорошо. «Мастер, берегись!» — выкрикнул молодой парень и оттолкнул старика в сторону, которого должна была пронзить моя стрела. Парень умер мгновенно. Он налетел на мою стрелу, которая предназначалась другому. Что ж, его запомнят как героя. Жаль, что только помнить будут недолго так как сами вскоре все умрут. Я же стоял без своей невидимости и ухмылялся. «Скажи мне, мастер, а для чего вам нужны такие замечательные книжки, изготовленные из человеческого материала?» Я стою перед ними и улыбаюсь, а он хмурится. Вот почему ему сейчас не весело. «Нечистый!» — сплюнул старик на землю и сразу закашлялся. «Видно, что крепко ему досталось после одного из взрывов». Мне совсем не было жалко замка, и я взорвал все, что смог, с помощью порошка. Эй, почему сейчас никто не улыбается? Когда вы убивали тех людей, то радовались и даже смеялись? Брови старика удивленно взлетели вверх, и он стал внимательно всматриваться в мое лицо, пытаясь узнать. Нет, я не был там, но я все видел. Мне показали ваши деяния, и мне они очень не понравились. А еще мне вас, так сказать, заказали. «Как это смотреть в глаза смерти, а, мастер?» «Не знаю, какой он там мастер, но предполагаю, что очень скоро мертвый. Поворачиваюсь от посоха, брошенного меня одним из монахов, его свиты, и не зря я быстро ушел блинком в сторону. Посох, пролетает там, где я только что стоял, стал похож на змею, такую же гибкую и живую. Блинк, и я уже рядом с метателем. Клинок пробивает ему печень, и смерть его близко. На развороте сношу голову еще одному. А крайнему, кроме мастера, создаю уз на шее, что отвлекает его внимание. А потом с руки вонзаю стрелу с хрустальным наконечником в его живот. Он, кстати, даже не кричит, только смотрит на меня тяжело дыша. Потом начинает оседать, и кровь струйками стекает с уголков его губ. И их мастер оказался откровенно слабым. Стоит и смотрит грустным взглядом, как я убиваю его людей. «Почему ты им не помог?» — издеваясь над ним. Странные они». Не призываю Серафимов, хоть момент сейчас подходящий. Может, уже выдохлись? — Ладно, скучно с тобой, — разочарованно говорю мастеру. Потом блинками переношусь на пару метров назад и достаю лук. — Я думал, ты меня развлечёшь и что-то расскажешь, а ты только молчишь. — Что ж, умри. Сказано сделано. Мастер умер. Вот только я не успел выстрелить. Услышав о своей смерти, он усмехнулся. Мгновенно выхватил из своих широких рукавов небольшой кинжал и всадил себе прямо в сердце. Я был шокирован. «Эм, это что, с силой своего голоса я затаил его это сделать?» Такой была моя первая мысль. Второй была, что теперь я смогу покорить весь мир или даже все миры. А когда его тело стало пузыриться, и с него стала вытекать черная жижа, я понял, что зря раскатал губу. Кажется, у меня возникли проблемы. «Внимание!» «Непредвиденная ситуация. Телепортация будет невозможной в следующие три часа. Примечание. Награда будет увеличена». «Слов нет, одни маты. Система, а как могут быть заблокированы телепортации, если на моих глазах в небе открываются порталы, из которых вылетают серафимы, а? И какого хрена у этих серафимов врага и хвосты?» «Непредвиденное вмешательство». «Вдох, выдох. Берем себя в руки и продолжаем». Нечего переживать, ведь никто не говорил, что будет легко. А я в такие ситуации попадаю каждый раз. В руках лук, на лице улыбка и вперед.